Общественное бытие определяет общественное сознание, а не наоборот. В классовом обществе идеи и идеология отражают классовый характер. Идеи господствующего класса определенной эпохи являются также господствующими идеями этого времени. Гениальное открытие дало ключ к пониманию всего исторического процесса, к подлинно научной периодизации истории. Социальные революции, в которых разрешается назлевшее противоречие между производительными силами и производственными отношениями, являются переходом от одной формы общества к другой, выражаясь более поздней терминологией Маркса, от одной формации к другой. В своей книге Маркс и Энгельс ответили на спорный вопрос, поднявшийся в союзы справедливых. Какова цель коммунизма? Когда человечество созреет для коммунизма? Каким образом построить коммунизм? Какой класс может повести человечество к коммунизму? Маркс и Энгельс доказали необходимость и неизбежность пролетарской революции, необходимость завоевания пролетариатом власти путем революции. Ими высказаны здесь и записаны идеи диктатуры пролетариата. Много лет спустя, уже после смерти Маркса, Энгельс писал, Маркс и я с 1845 года держались того взгляда, что одним из конечных результатов грядущей пролетарской революции будет постепенное отмирание и в конечном счете исчезновение политической организации, именуемой государством. В то же время мы всегда считали, что для достижения этой и других гораздо более важных целей грядущей социальной революции Класс пролетариев должен прежде всего овладеть организованной политической властью государства и с ее помощью подавить сопротивление класса капиталистов и организовать общество по-новому. В немецкой идеологии подчеркивается и та мысль, что коммунистическая революция необходима не только потому, что никаким иным способом невозможно свергнуть господствующий класс, но и потому, что свергающий класс только в революции может сбросить себя всю старую мерзость и стать способным создать новую основу общества. Великий революционный переворот, который совершали еще мало кому известные молодые философы, создавая подлинную науку о законах развития природы и общества, должен был вызвать к жизни могучие силы, способные революционизировать существующий мир. Главное место в немецкой идеологии занимает разработка исторического материализма. Маркс и Энгельс прослеживает весь путь человека, от его ухода из животного мира и начала применения примитивнейших орудий для добычи средств к жизни до современных человеческих отношений. История общества берет свое начало в истории природы, а главным отличительным признаком человека становится не его способность мыслить, а его способность производить. Первый исторический акт этих индивидов говорится в немецкой идеологии о зарождении человечества, благодаря которому они отличаются от животных, состоит не в том, что они мыслят, а в том, что они начинают производить необходимые им средства к жизни. Способ производства — это и есть образ жизни людей. Людская жизнь зависит исключительно от материальных условий их производства. Сила, побуждающая людей к исторической деятельности, в конечном счете человеческие потребности, материальные и духовные. Это открытие о происхождении человечества Маркс и Энгельс сделали еще до появления трудов Дарвина, Дюбуа, Гексли, Геккеля и других великих ученых, заложивших основу современной антропологии. Немецкая идеология обосновала также важнейшее положение марксизма о всемирной исторической роли пролетариата. В этом положении Маркса и Энгельса содержится уже зародыш их учения о диктатуре пролетариата. Обосновав этот вывод, Маркс и Энгельс характеризуют в общих чертах главные экономические, политические и идеологические предпосылки пролетарской революции – И ее коренное отличие от всех предшествующих революций, заключающиеся прежде всего в том, что в противоположность всем прежним революциям, заменявшим одну форму эксплуатации другой, пролетарская революция приводит к уничтожению всякой эксплуатации. Пролетарская революция в конечном итоге уничтожает господство